Повтор аккорда «Три года назад». Эластихайт «Тот, кто стоит у трона побеждённых». Примечание чтеца. Это та же самая фраза, что была написана крови на колонне на певчем языке. Серый песок, напоминавший по цвету человеческие кости, покрывал с собой бескрайнюю землю. Тихий гнетущий свист ветра был подобен последним воплям умирающих, поднимаемые резкими порывами ветра камешки били по коже. Даже кочевники редко заходили в эту оставленную людьми пустошь. Посреди этой пустоши в полном одиночестве неподвижно стояла женщина с угольно-чёрными волосами. У неё на плече, застыв подобно камню, сидела абсолютно чёрная ящерица. Казалось, будто для этих двоих время полностью замерло. К абсолютно неподвижной женщине, устремившей взгляд в небо, медленно приблизился старик одетый в пресочно-жёлтую робу. "Приветствую". Женщина не ответила и продолжила пристально вглядываться в небо. Е-взгляд проникал сквозь разорванные на части облака и серо-коричневое небо. Не делая ни одного движения, она всматривалась в нечто у себя над головой. «Я искал тебя», — ещё раз поклонился старик. Ответа не было. «Могу я звать тебя Ева-Мари?» Первая начала двигаться, сидевшая на плече ящерица. Она пронзила пожилого мужчину взглядом, словно оценивая. Затем спустя несколько минут женщина медленно повернула лицо к Стрейко. Кто ты? А то это вопрос, лицо мужчины приобрело странное, то ли улыбающееся, то ли слезливое выражение. Можешь звать меня Лостихайт. Затем он достал что-то из кармана, въевал одно нележел сияющий сыром драгоценный камень. Нет, это было что-то другое. Драгоценные камни не могли образовать такой формы. Нечто в его руке имело вид яйца. Странный камень излучил серебристо-серый свет. «Ева-Мари, песнопевец о ночи, я хочу услышать твою песню!»